часть 3. Ярославу приходит время размыслить о битвах, которые пришлось ему вести против фоли в течение 5 лет. Человек мира и книжник, склонный к уединению, он не хотел ни с кем воевать, воевали против него. Не призванный к битве, он всё-таки победил и занял отеческий стол. 28 лет, которые занимать не хотел. Но воз он победил. Он петь все поражения валит на плечи других, а победы приписывает только себе. Мудрый улыбается в причин и следствии приближается к истине. Ярослав не может не понимать, что победу вынесли на своих плечах новгородцы, которые и в его поражения не отреклись от него и продолжали давать ему воинов из своих предевших ледов. Он должен им отплатить, и отплатить как подобает стариси брежде он им только платит за услуги, как платит наёмникам. По 10 гривен каждому новгородцу и по гривню каждому смерду. Теперь он награждает новгородцев по-царски. Он дарует им грамоту, которой снимает с них дань в пользу Киева 3000 гривен впредь на вечные времена. Отныне Великий Новгород независим от Киева. Киев не вправе ставить князя в Великом Новгороде. А если поставит, Великий Новгород вправе его не принять или принять. Одно условие ставит грамота Ярослава господину великому Новгороду. Каждый год обязан он дать 300 гривен дружине варягов, которые должны его защищать. Они вставляют её на почётное место в первоначальную летопись. Они обязывают каждого князя, который приходит к ним по их зову или даже приходит насильно, поклясться на этой грамоте, что не посягнёт на святые права господина великого Новгорода, который дал им великий князь Ярослав. Но монаху-летописцу из Киева эта грамота приходится не по вкусу, и он, составляя новую летопись по своему усмотрению, выбрасывает ее и на ее место вставляет другую. По его милости, грамота Ярослава пропала, и ее содержание потомкам приходится судить по догадкам.